Пролог. Троица погрузилась в салон, двигаясь с плавностью застывшего желе, что перекатывается из одной чашки в другую. Аккуратно хлопнув блестящими дверцами, они услышали, как те дружно отозвались приглушённым клацаньем. Звук был приятным и уже каким-то родным, несмотря на относительную новизну автомобиля. Молочно-белый матовый Плимут приплюснутый и гранёный, словно шоколадная плитка на колёсах, мягко тронулся с места и покатил вдоль сверкающих витрин, впитывая неизбежные взгляды, прохожих на авеню. Люди во все времена одинаково реагировали на редкие вещи. В салоне воцарился аромат уюта и дружеского расположения, словно эти трое оказались дома. На просторном заднем сиденье, обитом бордовой кожей, расположился пожилой джентльмен экстравагантного вида. В морщинистых руках, усыпанных пигментными пятнышками, он придерживал гравированную трость из чёрного дерева с серебряным набалдашником в виде осьминога. За рулём сидел мужчина значительно моложе. Он был в строгом костюме от бренда, который не мог ни запомнить, ни выговорить, в белоснежных хлопковых перчатках и фуражке с пластиковым козырьком. У работодателя имелись принципиальные взгляды на дресс-код личного шофёра, продиктованные скорее пристрастием к эпатажу и всему диковиному, нежели реальной необходимостью. Как минимум перчатки следовало бы носить не водителю, а другому пассажиру. Однако в остальном он был душкой, из тех, кто быстро привязывается к людям, закрывает глаза на ошибки и позволяет отклоняться от официозности в сторону мягкой фамильярности. Поэтому потребовалось совсем немного времени, чтобы примириться с его причудами — В конце концов, он имел на них полное право и как поживший человек, и как человек искусства. Костюм был дорогим, а потому удобным. Фуражка придавала статус и в какие-то моменты позволяла почувствовать себя героем фильма, а в хлопковых перчатках руки потели значительно меньше, чем в силиконовых. На переднем пассажирском, упираясь острыми коленями в бардачок, сидела крепко сложенная девушка – с коротким, но хвостом на затылке. Она внимательно смотрела вперёд, словно в любой момент ожидала внезапности и катала между пальцев неприметное мужское кольцо, висящее на груди, на тонкой цепочке, слишком большое, чтобы она носила его на пальце, а потому исполняющую роль оберега. Мужчины догадывались, откуда оно у неё, но обоим хотелось бы знать точного дарителя. На ней, как влитые, сидели высокие берцы, туго зашнурованные в голеностопе. Только так она могла поручиться, что тонкая ступня не выскочит из обуви, если придётся гнаться за кем-то или, напротив, убегать. При её должности мобильность имела стратегически важное значение, а к обязанностям девушка относилась серьёзно. Чёрные джоггеры из плотной ткани были усеяны карманами-клапанами покрупнее и поменьше. В одном из них на правом бедре лежал сотовый телефон устаревшей модели. По всем остальным удобно расфасованы средства ручной самообороны от кастета до перцового баллончика. «Потому что никогда не знаешь, с чем тебе предстоит столкнуться, но готовым нужно быть ко всему», — так говорил отец и всегда оказывался прав. Поверх выстиранной темной, чуть растянутой водолазки с высоким горлом и ниндзи рукавами болтался легкий бронежилет. С карманом на груди, фастексными регулировками на плечах и рифлеными вставками из более жесткого материала по бокам. Он больше напоминал ранец парашюта, и реальной нужды в нем не было, как и в водительских перчатках. Однако девушке нравилось носить его как потенциально полезный аксессуар, придающий значимости всему облику и избавляющий от лишних вопросов. На голову она нахлобучила темно-серую бейсболку с вышитой эмблемой НАСА. «Ну так что?» — продолжил пожилой мужчина с заднего сиденья, словно разговор был прерван несколько минут, а не часов назад. Однако каждый в салоне Плимута понимал, о чём речь, и помнил, на чём всё остановилось в прошлый раз. «Если бы ты знала, чем всё обернётся, поступила бы точно так же?» «Да». <гум> Действительно была готова совершить необратимый поступок?» Джентльмен подался чуть вперёд, чтобы лучше услышать ответ молодой особы. «Я была не в себе, поэтому да, и сейчас я бы сделала то же самое. Знаешь, Джен, — подал голос водитель, — я тебе по-доброму завидую. Моей жизнью так никто никогда не интересовался». Девушка смутилась и поспешила поправить козырёк бейсболки. «Стоит признаться, она сидит тут вовсе не потому, что моей жизни что-то угрожает». Подал голос господин сзади, не забывая манипулировать тростью, который размахивал по салону. По крайней мере, пока я не поддался в политику. «Мы все хорошо понимаем, что я нанял себе телохранителя с иной целью, непосредственно связанной с моим родом деятельности. Часто общаясь с такими субъектами, как она, набираешься вдохновения и материала. Твоя история поразительна и достойна сюжета книги». Я понял это с первого взгляда в твою сторону, милая моя. У тебя на лице написано. Со мной всю жизнь происходили невероятные вещи, но мне некому о них рассказать. Рано или поздно я всё из тебя вытяну, будь уверена. Однако же мне нужно знать историю с самого начала, чтобы не путаться. Желательно с самого детства. Сколько ты сможешь вспомнить? Понимаешь, о чём я говорю? Времени у нас много». Девушка вновь без надобности поправила бейсболку, стараясь скрыть улыбку от доброго прищура шофёра.